Мелодия трепетных звуков Волной пробегает по коже. Срывается вздох, Осторожно касается пальцев, И руки огнем полыхают. Послушай, как сердце парит над планетой, Взрываясь салютом и душем, И снова взлетает к рассвету. Мы крыльями чертим по суше Небесные знаки, Бессмятным, в чистым сияющим светом Войти в мир любви нашим душам. И серебряный век был капризный, И бежала любовь от кого-то. В каждом вечном мгновении жизни Начинается заново что-то. Начинается с раннего утра, Начинается с самого детства ликовать без причины, как будто что-то тайное вспомнило сердце. Это сердце всему здесь виною, что усыпано жизнь чудесами, с голосами легенд и историй, с элементами их отрицаний. Ты не веешь, что за горами новый путь укажет солнце. Этот мир другим не станет, если злость из окон льется. Этот мир другим не будет, и назов не отзовется, звон хрустальных хрупких судеб, если сердце не проснется. В мире вспышек звезд сверхновых, под космической вуалью, человек родился словом, в лоне рун двойной спирали. Сны ему послали боги, крылья счастья подарили, для удобства дали ноги и уста, чтоб говорили о прекрасном меж собою на наречии бессмертных, чтоб спиралью золотою украшали нашу землю. Человек рожден для счастья, так они ему твердили. Ну а он, отведав власти, подарил себя стихием. И больным стал друг, и бледным. Все не так ему, не этак. А когда-то солью с хлебом был готов делиться с бедным. Зреем, зреем, созреваем в недрах зимнего величия и становимся плодами в человеческом обличье, и становимся мишенью и объектом нападений необузданной стихии в мире светопредставлений, где неслышно за шагами день крадется, и фальшиво, и искусственно смеется, ухватившийся наживу, и глядит в глаза влюблённо, И заботливо и томно застилает землю снами в бриллиантовой оправе, и свернувших строп печалью укрывает, и деньгами от химер сорит и манит, забавляться продолжая на ступенях зазеркалья, в недрах зимнего величия, в человеческом обличье. Я видела ночью, как летние сны спускались со звезд по цветам, помню отсвет их нежно-релового цвета и дым в твоих зеркалах, отраженный от солнца. Я видела, как закрывались от ведра, и шли они молча по лунным дорогам. Я помню ряды их, как огненный срепок, как шли они в ногу. Переплетаясь брызгами пены, катится воды по венам сиренной Ближних и дальних миров, В атмосфере синие янтарные следы оставляя. Катятся воды, и в дымке над ними Вдруг проявляются горы, долины, в мантиях розовых зорь птичьи стаи Солнцу несут из груди рековани. Катятся воды времен неуклонно Вверх по течению серебряным звоном. Катится вширь по бескрайним просторам, чистым потоком вода световая. Катится вода из огненной силой в твердь выдувают созвездий светила. В хаосе снов череды в черных дырах, жизни страницы, вздымаясь, вдыхают. Времена последнего упадка ты звуки раскрошил на пьедестале и разложил костер в небесном храме, чтобы одолеть врага в смертельной схватке. Ты думал, что твоя победа, она уже вот здесь, не за горами, и похвалялся сбитыми врагами. А это лишь иллюзия света, материи, в которую попали те, кто пришли последними на землю. Говорим, говорим, говорим, выдувая слова из стекла и занавеской слов мысли свои занавешивая моментально. И надеемся в собственной лжи удержаться в укрытиях тайнах и добраться до крайних вершин между речью жемчужин сакральных. Мы надеемся, Боже, на что? И зачем нам даровано встречи с пробужденными, если потом пусть и встречи в лицо не узнаем. Говорим, говорим, говорим. С этой чистой краской линии я давно сроднилась взглядом. Открывая в окнах синих Нежный цвет земного сада. И совсем не важно, Сколько, простаю в тиши любуясь, россыпью огней И шелком родников звенящих струй. Важно, что, смыкая веки Перед сном разлук в ладонях, Понесу в безбрежность Слепки мыслей радужных Симфоний из цветов Стихов и смеха По звуком звукам эха. Эха, эха, эха. эха. По лестнице нолик без палочки спускался и снова летел. Он с цифрами прыгал для галочки и точно как ежик пыхтел. Крутился, вертелся и рожицы всем корчил и хохотал, пока не наткнулся на ножницы. И сразу в стал. А там и все цифры и азбука, и наш голубой небосвод, и даже со звёздами радуга играет на флейте кого-то. Когда жизнь доходит до нолика, приходит любовь на подмогу, и пишутся, пишутся хроники о жизни в тетрадях у Бога. В этом городе снов... Много солнца с утра, и цветы говорят на своем языке. А под вечер костры и туманы в руках, и уснувшие листья плывут по реке. Это лето, в лучах его танец живой, и жемчужные росы по берегу сплошь. Это осень, в глазах у нее желтый дождь, а под куполом смех в окнах наших с тобой». Фабрики снов в тишине выпадая, Рассою на шелком покрытые стебли. Какие-то новые звуки вдыхаю, И, слушая маятник времени, медлю, Пытаясь понять одинокие мысли Таких же заброшенных с неба пулинок. И ветром гонимая, в недрах зависнув, Сверяю орнамент на коже пылинок. сиряю и чувствую, как из вселенной Летят на запросы ответные всплески, сияющих радуг небесной песни. И жду, затаившись, хороших известий от царств многомерных семи состояний, доставшихся расе людей по наследству с набором простых исполнений желаний и с самой таинственной памятью детства. Взлетает и падает, падает, Душа в круговерти сострадает, И кружит реальности стая, И адами, адами, адами Детей с колокольни пугает, Какой-то заносчивый в черном Раскишими крыльями машет, И каркает, каркает ворон, И дети становятся старше, И дети становятся средством Икры для торговли мозгами. И прячется хрупкое детство В своих лабиринтах за снами. Как долог путь с дна в начало, Тяжелый и жестокий ревень, Поющий «Колокол в долине» и крусели красной лавы». И красные от пота лица, бегущие вдали устало. Им бы пройти свои вокзалы, да за дождей зацепиться. И не подняться выше света великолепные чертоги. И знаки не понять, а где-то усталость, прошенная в недра, за тень цеплялась, заползая в глубину времени». Скипая и пенись под напором ветра, и, пролетая над пустыней в цветах немыслимых закатов, открылась радость и на завтра отшельников и перекримов. Пророки приходили в пустынь, склоняясь тихо над молитвой. И взглядом изменяли русло той карусели знаменитой. Падают вместе с дождями Вечно снующие страхи. Музыка листа и баха Слезы сметает с картани. Падает хмурое время. В небе качели из радуг. В зарослях вишенцы тени. В воздухе свежести запах. Падает с лиц покрывала. Медленно, тихо и плавно Дни открывают забрало. Мечутся тени по залам. Солнце отражение иных туши ласкает сиянием, шелест лесной тишины, ветер разносит дыханием. Лед на лицах, лунный свет Оттеняет холод кожи. Окна с лицами похожи Из-за частых ревней бед. Из-за частых холодов Начинают мерзнуть пальцы. Между ветками акаций Не найти весны следов. За туманами поверхом Через тучи не пройти. Не с кем душу отвести, Если не к кому заехать. Не с кем свериться в пути, Слышаться откуда ехать. С утра нависают туманные дали, Тревожа своей необозданной силой. И все, что так долго в себе носило, носила, Вдруг вышло наружу клинком твердой стали. Клинком твердой стали по глади зеркальной Ударила, выплеснув жаркие зори, И слушала долго, как шепчется море, Печально с туманом, укрывшимся в скалах. Я шла по следам за таинственной силой, и шепотом и с временем слиться пыталась. Оно было рядом, шаги нарастали, но время сорвалось со скал и разбилось, как бьется секунда в часах в понедельник, где в каждом мгновении есть жизнь с хрипом улиц, где каждое утро как выстрел, как пуля, с намерением твердым летящие к цели. Но везде, разлившееся светом, живое бесконечное начало. И все, что говорил и обещал он, здесь есть сполна на этих континентах. Здесь есть, где можно голоса послушать и звездам заглянуть в глаза глубокой ночью, и попытаться разобрать их незнакомый почерк и разглядеть их галактические души. И полыхающий огнем наш детский разум который ищет вдохновенно сходство тех с теми, кто играет роли просто, кто был когда-то принят и помазан. Выходят птицы на простор. И прилетают к гнездам. И по ночам несут дозор, Раскачивая воздух своими крыльями. Жесток бывает мир, Но птицы, срываясь в пустоту мостов, В любви соединиться хотят, Чтоб в небесах ловить воздушные потоки, И солнцу петь, и солнце пить, Встречая на востоке. И нам осталось, выгнув грудь, Закрыть глаза и в жизнь нырнуть». Наши сны в зеленом мире лучше снов из-за зеркаля, если вычистить от пыли затуманенные дали, если знать, что ты волшебник и все можешь, что захочешь, посмотри на мир душевно, посмотри на эту ночь и, может быть, себя узнаешь». ряд событиями в прошлом едва заметные ступени платформы в будущее, вены, ручьи на высушенной коже. Дорогой зимнего причастия во времена Большого Солнца пошел народ, покинув остров, на поиск мудрости и счастья. Народ пошел по лабиринтам, меридианам верований, по високосным играм-тайнам, и стал он экспертом по битвам, и позабыл, как пахнет детство, и спрятал глубоко за крустью любовь, божественное чувство, как символ вечного блаженства. В архивах времени на полках узоры рук покрылись пылью великом вечном тайном ныне, хранящим голосов осколки. Морщина клет замерзших звуков на полотне зеленых всходов, так странно выглядит, как воздух. Прогретой тайнописью утра. С разрушенной памятью в комнатах жарких, В мелодиях звездных сонетов, Фантомные боли так живы и ярки, И нет ни конца им, ни смерти. И кажется, будто застыла на старте, На глянцевых дисках сюжетов, Масштабное время в трехмерном формате Бесцветных случайных фрагментов. Увидые светом послания свыше, Дождями проходят по жизни. А мы, разобщаясь, страдаем и дышим, отравлено воздухом мыслей. И за поворотом из сотен не слышим Небесную музыку ветра, Гуляющим боссом по солнечным рекам. И Богу послание пишем, И пишем, и пишем, и пишем. «Возвращайся из дальних странствий. Расскажи, что увидел там. Говори, что скучала, что счастлив, и ругай за привычный хлам, накопившийся ниоткуда в потаенных углах души. Привези мне из странствий чудо, чтобы я продолжала жить». В всполохов зорницы, вдали от солнца сделав круг, урастают в глобусы, и рица светиться начинают вдруг. Светиться начинает свечи, легенд полотно освещая, на слепках губ озябших встречных, огонь симфонии оставляя. И вновь сгоревшие кары по сонной полосе навстречу паломникам судьбы слетают надежды, в лучах предсечи, и солнце греть их продолжает, меняя краски звуков млечных. Бежала, бежала, споткнулась, упала. Расшибла колени, заплакала, встала. И в мир восходящего солнца попала, Где пряные травы готовы к покосам. С утра принимаю настойку на росах, А рядом старик, и в руках его посох. И свет от него развивается дивный, На тысячи мир, до жилищ перекримов, Где каждое слово — кружение вихрей, От низших регистров до верхних потоков, Творений бессмертных, Рожденных молитвой, сердец непорочных у чистых истоков. Долина солнце во тьму одета. Я собираю сны в карманы и пробираюсь сквозь туманы на церемонию рассвета. Зима одежды наизнанку перевернет и выйдет в двери, а март напомнит про апреле с их ярким солнцем с позаранку. волн, рассветы триумфальные, острова таинственных морей, крики чаек, близкие дальние, купола серебряных огней, маяки из смятения поедавшие темных вод и павших кораблей, тишина от шумных волн отставшая, побывавшая на празднике людей, закрывает времени страницу звуков ветра. Музыки дождей. На деревьях спят в обнимку птицы, Птицы счастья памяти моей. Ночь заходит, время серебрится, Близится молчание небес. Поздний час за окнами Мне снится вечное дыхание моей. сне с человечьим лицом и кармическим знаком в петлицах. Среди слов так легко заблудиться и к рассвету не встретить концов. В этом сне голограммного чуда и жрецов фонограммных концертов так легко повстречаться с Иудой. Еще проще создать зону смерти на страницах в сетях интернета, где в него погружаются дети, в этот сон с человечьим лицом и в посмертные мысли одеты. А желанием не видно конца у наследников ангелов света с измененным потоком в сердцах, с белым входом и выходом где-то в запредельной тиши океана, необъятной вселенной бессмертной, на подмостках арены органной, у подножья зеленой планеты. я слушала музыку звезд и шаманов. И в голос звучал из миров запредельных. Он шел, поднимаясь с дна океанов, И стекла от волных вибраций синели. В спиралях галактик менялись орбиты, И звезды сходили с дорог, уступая Места своим новым пророческим ритмам И странников светом любви озаряя. И волосы вселенной и глаза ее спиралей бьются звездным пульсом в венах полотняных постаралей. Плещут бархатные волны серебром, песок прибрежный расцарапывает время. Берег счастья и надежды заполняется любовью и теплом, и взором нежным у подножия прибоя. Острепительные крылья ночь приветствует, смеются На руках малыш. Он знает все про вечность и про солнце. Знает он, но не расскажет, что был ангелом когда-то. Что через мгновение к Богу возвратится он обратно. За окном мир тает странный. Закрывает ночь кошка. Спит малыш. Спит рядом кошка. В глубине глаз океан. Я так долго дышала ложью, из обманов рюкзак за плечами приходилось носить, легкой дрожью обнажая боль в венах, ночами потихоньку от был невинных принимать звенья выпавших файлов и к сверхновым взлетать светом тайно и болтаться на ниточках длинных, чтобы быстро и скоропостижно обустроить засыпанный остров пожелтевшими мыслями взрослых Теремами парабол для жизни. Смотрите, вырвался на время из липких сетей мотылек, и в торжество, во вдохновение, понес его живой поток. Несет, струит, ликует пламя, И крылья бьются, и клоток любви, свободы, сострадания Из глубины фонтаном бьет. Сияние брыжет, серебрится, И кажется один лишь миг, И мир страданий разлетится На фейерверк из пенных брызг. Из пены пробивает парус И поднимает корабли, Сверяя по минутам градус сближения. Где-то там, вдали, По мановенью рвутся снасти, перекрывая чудеса. И в темных зорях плачет счастье, картин меняя голоса.